Глава пятая. До подъема осталось три с половиной часа, а я все еще не сплю. Что же делать с этими ужасными отзывами? Перебираю в голове возможные варианты, но ничего. Я действительно не понимаю, кто из клиентов мог так озлобиться. Последние рабочие дни на старом месте прошли в бешеной суматохе, пролетели мимо меня. Еще и профиль в Инстаграме у этого человека закрыт, и личной информации отсутствует. Я бы ему лучше в Директ написала, предложила бы какой-то компромисс, а так... Делаю вид, что ничего не произошло. Но наши-то подписчики видят его негатив и делают свои выводы. Как же быть? Маме об этом решила не говорить. Советчик из неё никакой, с таким-то отношением к соцсетям. Но и одной переварить всё это слишком сложно. Может, просто удалить его комментарии? А вдруг кто-то уже успел прочитать? Решат, что мы намеренно подтираем отрицательные отзывы? Или этот недовольный покупатель обозлится ещё больше? Я мысленно скулю и отворачиваюсь к стенке. По будильнику встаю без проблем, но это не значит, что я не выгляжу как зомби. Чищу зубы, умываюсь, надеваю линзы, расчесываюсь и опасаюсь посмотреть на себя в зеркало. Вчера легла с влажными волосами, и сегодня они, ну очень кстати, топорщатся в разные стороны, завершая мой умопомрачительный образ. Собираю их в пучок на макушке, закрепляю шпильками и широкой вельветовой резинкой. Надеюсь, теперь хоть отдалённо смахиваю на человека. «Как насчёт омлета?» — спрашиваю маму, сталкиваясь с ней в коридоре. «С брокколи», — уточняет она, на ходу застёгивая блузку. «То, что нужно». Иду на кухню, чтобы приготовить завтрак нам обеим. Гремлю посудой, лопаю дверцы холодильника, роняю вилки, проливаю молоко, но омлет удаётся на славу. Никто не знает его главный секрет, а я унесу его с собой в могилу. «Сегодняшний план действий?» Интересуюсь, доев последний кусочек. Открываемся и работаем в стандартном режиме. А мелкие недочёты будем устранять между делом. «Кстати, у тебя на сегодня индивидуальная программа, ты не забыла?» «Вот пропасть, забыла!» Я закатываю глаза и откидываюсь на спинку стула. В этом случае даже дыхательную технику применять бесполезно. «Не вижу радости на лице!» — добивает меня мама. И я натягиваю на лицо самую широкую улыбку, на которую только способна. Она не идеальна, не хватает искренности, но в целом неплоха и очень подходит к моему сегодняшнему образу. Пока мы едем, набрасываю черновой текст давно обещанного поста про в ежедневник, который всегда со мной. Хотя его можно было бы оставить в бардачке маминой машины, ведь обдумывать контент у меня получается только в дороге. Телефон в руке горит, я стараюсь выкинуть из головы те комментарии, но зачем-то продолжаю обновлять страницу большим пальцем свободной руки. Подсознательно хочется, чтобы они куда-нибудь испарились. Вдалеке уже виднеется вывеска «Пицца рай», а я все топчусь на одном месте, будто мне абсолютно нечего рассказать про любимый вид суккулентов. На самом деле меня атакуют совершенно посторонние мысли, от которых никак не получается отделаться. Я пытаюсь вспомнить всех, кто покупал у нас симполии на прошлой неделе, на память подводит. Хотя знаю наверняка, что цветы были первой свежести, только из оранжереи. Прячу ежедневник и телефон в сумку, первая выхожу из машины. Утреннее солнце слепит глаза, и я щурюсь. Селись спрятать лицо в ажурной тени молодой листвы одинокого тополя, пока мама возится с ключами. Представляю, как будет смотреться магазин с подходящей по цвету зеленой вывеской. А что, если символом нашей лавочки сделать кактус? «Мам, может, обновим логотип магазина?» «Нас и по-старому-то запомнить не успели. Есть ли смысл снова тратиться?» Вероятно, она права. Я прерываю свои размышления, обещая себе вернуться к ним когда-нибудь позже. «Алексею наберёшь сама?» спрашивает мама, когда в её поле зрения оказывается чужой паспорт. Она аккуратно кладёт его поверх папок с документами, чтобы не мешался на рабочем месте, и выжидающе смотрит на меня. «Нет, она точно издевается. Избавь меня хотя бы от этого». Вздыхаю я и присаживаюсь на подлокотник. Машинально беру кашпо и одно за другим протираю влажной тряпочкой. «Доброе утро, Алексей! Это Лариса!» Щебечет мама, и я лезу в сумку за телефоном, чтобы скорее включить музыку и не слышать, как она любезничает. «Я вас не разбудила?» «Бла-бла-бла!» Как можно так примило разговаривать с виновником своего несчастья? Но парень, который чудом выжил под колёсами рейндж-ровера, со мной абсолютно не согласен. Его не смущают маминой любезности, он не хмурится так, как это делаю я. по всей видимости он доволен жизнью и собирается выдать сразу два ушка нет точно у него проклюнулись два новых побега я взвизгиваю не могу сдержать радость едва не подпрыгиваю с кактусом в руках нетерпеливо ожидая когда мама уже договорится хоть о чем нибудь с этим эгоцентричным супчиком хорошо ждем вас в ближайший час завершает разговор мама и наконец то обращает на меня внимание ну вот а ты переживала что серьезно конечно серьезно улыбается она я не сомневаюсь Но мне показалось, ты действительно видишь в этом нечто другое? Я вижу опунцию в фазе вегетации. Поэтому хочешь лишний раз доказать мне, что Алексей не дьявол, а сущий ангел? Мама смеется. Неужели я погорячилась? Или снова прокололась? К счастью, колокольчики, которые мы вчера повесили на дверь, звякают, и я спешу вернуть парня на место. Хватаюсь за лейку, ухожу в подсобку, чтобы набрать воды, а вернувшись, решаю полить фикус эластика. Полная женщина в красном брючном костюме, наша первая посетительница, мечтательно осматривает полки с растениями. Остановившись на сочно-зеленом нефролеписе, она просит снять его, чтобы рассмотреть поближе. Отличный выбор для офиса и дома. Включаюсь в прямые обязанности и покоряюсь воле клиента. Такой папоротник охотно поглощает электромагнитное излучения и вредную для человека энергию. Именно так подталкивают к покупке тех, кому далеко за 40. А вот если бы передо мной стояла молодая девушка, я бы рассказала ей, что нефролепис способствует усидчивости, рассудительности и настойчивости. Эти качества просто необходимы на пути к хорошей карьере или при подготовке к сессии. Хоть самой и подсаживайся с конспектами в папоротниковый уголок. — А как он в уходе? Не прихотлив? — Совсем нет, — отвечаю я и охотно рассказываю о нюансах содержания нефролеписов. Про опасность прямых солнечных лучей, о дополнительном освещении при его нехватке, особенностях полива, пересадки. и женщина отступает в противоположную сторону. А это чудо как называется? Это сан Тоже такие капризные? Тоже? Я морщусь, а потом натянута улыбаюсь. Что вы? Дверные колокольчики снова звякают, и в наш относительно безмятежный мир вырывается мужчина, одетый не по погоде, с неважного вида симполии под мышкой. Лицо его перекошено, в глазах безумство. Зато сальные рыжие волосы, зачесанные на пробор, лежат чрезмерно податливо. «Я вас нашёл! Нашёл!» Думали сбежить от меня, всучили некачественный товар и поспешили смотать уточки. Но от меня не уйдёшь, не уйдёшь! И я сразу понимаю, кто это. «Мошенники! Аферисты!» Не перестаёт кидаться обвинениями мужчина. Да-да, именно это он написал в каждом комментарии. Потенциальная покупательница перестаёт таковой быть, спеша покинуть наш магазинчик. По всей видимости, навсегда. «Зачем я аферисты с некачественным товаром?» господи какое бездушное слово товар как можно говорить так о живых растениях но сейчас я не злюсь наоборот готова разрыдаться от обиды это чувство вины потому что не вела в курс дела маму не предупредила ее заранее вы можете толком объяснить что произошло мама держит марко добродушно реагируя на разъяренного покупателя она берет из рук мужчины измученную симполию осматривая ее со всех сторон я буду жаловаться я напишу заявление в полицию в прокуратуру «В отдел по борьбе с организованной преступностью!» Он в своем уме? Мама наконец-то понимает, с кем имеет дело. Даже слепому ясно, что над растением элементарно надругались. «Рассказывайте все по порядку». Голос ее звучит мягко, но настойчиво, и этот прием срабатывает. «28 числа, в апреле, соответственно, я купил у вашей ничтожной лавки этот цветок для моей Тамарочки. С виду он был ничего, так сказать, в подобающем виде». но спустя несколько дней у него завяли все не распустившиеся бутоны, а распустившиеся отпали. Тамарочка расстроилась, а у нее давление, понимаете? «Что вы делали с растением?» — встреваю в диалог я. Даю руку на отсечение, симполию просто-напросто залили, но желая услышать это от него. «Хотите сказать, что это я виноват?» Мужчина тычет маленьким скрюченным пальцем сначала в меня, потом в маму. «Хотите выставить меня крайним? Аферисты!» Мама бросает на меня укоризненный взгляд. «Действительно, лучше бы я молчала». Отступаю назад и скрываюсь за дальним стеллажом, хотя продолжаю наблюдать за развитием ситуации и готова в любую минуту прийти на помощь, если потребуется. Мы сожалеем о случившемся. Давайте мы заменим некачественный товар. Мама делает акцент на этом словосочетании в угоду недовольному клиенту. На другой. Дверные колокольчики звенят в третий раз, и я вздрагиваю. Еще один несостоявшийся покупатель увидит этот ад и станет обходить наш магазин стороной. «На какой другой?» — продолжает возмущаться мужчина. Его рыжеватые тонкие усишки прыгают, оно сморщится. подсуните мне очередной просроченный товар!» Мне хочется взвыть. Или треснуть чем-нибудь этого ненормального, чтобы он наконец-то опомнился. Но я выбираюсь из-за стеллажа и спешу загрузить нового посетителя своей бестолковой болтовнёй, чтобы отвлечь от всего происходящего. Я уже готова раскрыть рот, как замираю на полуслове. В дверях стоит Алексей. «У вас проблемы?» Полушепотом спрашивает он, кивая в сторону мамы и орущего мужика в закатанном свитере с ромбами. в то время как тот продолжает поливать нас грязью. Секунду я медлю. Вообще-то, я не планировала разговаривать со своим помощником, а тем более вводить его в курс дела. Но я вздыхаю против воли и стараюсь ответить как можно короче. Как видишь, если вас не устраивает то, что имеется у нас в наличии, мама все еще стоически держится, мы без труда вернем вам деньги. Ага, а отношения с Тамарочкой никто кто вернет? Так вот в чем дело. Как раз-таки он решил найти крайних, оправдать себя никчемного за счет других. Мама сдаётся, растерянно хлопает глазами. Я пытаюсь сконцентрироваться, придумать что-то, но ничего умного в голову не идёт. И тут на помощь приходит Алексей. «Мужчина, приходите сегодня вечером». В своей коронной манере улыбается он. «Исключительно ради вас мы сейчас же отправимся в одну частную оранжерею и привезём шикарные цветы для вашей прекрасной Тамары». «Правда?» — слегка сомневается отверженный любовник. «Уже едем!» Алексей берёт меня за руку и тянет на выход.